Глава 11. Всю дорогу обратно к Катарине я думала о минувшем дне, о том, как Зак прятал свою горе и как стоял над высохшим трупом Джессики, и как всё то, что могло проясниться в баре, разбередило старые раны, которые, я надеялась, уже затянулись. Мои чувства за последние несколько дней оказались сильно разворошены. Карло, наверное, понял, что я поглощена мыслями, И предложил съездить в ресторан Bob's Grabb за рёбрышками. Мне не хотелось говорить ему о Коулмен и о том, что уже перекусила салатом тако, поэтому я повернула поток мыслей в направлении кухни, решив вплотно и заняться готовкой. Это мне по силам. В годы службы я питалась почти исключительно фастфудом, но стряпать научилась легко, как только меня осенило, что спагетти и кетчуп изготавливают отдельно. Я приготовила салат с креветками, грецким орехом, сушёной клюквой и тёртым голубым сыром. Порцию Карло сделала намного больше моей. Мы сели есть перед телевизором, о чём впоследствии я пожалела. Посмотрели часть программы по каналу История об этрусках, что будь я одна никогда не стала бы смотреть, но мне было почти интересно. Затем Карло начал щёлкать пультом. Может, Карло и гений, но он всё ещё мальчишка и остановился на бегущей строке местных новостей, Тринадцатилетний глухарь раскрыт в Туссоне, Аризона. Задержанный сознается в серии странных убийств. «Черт, — Черт! — Хочешь ананасового шербета? — спросила я. — Сейчас принесу. — Погоди минутку, досмотрю, — сказал Карло. — Вот оно. Включая выпендривание Моррисона, принимающего вопросы прессы, его ответы, мне уже известные, похищенные девушки, мучения, смерть, мумии в грузовиках, докладывала Белинда Мелло и местная журналистка, настолько похожая на Робин Мидд, насколько это возможно без клонирования. Примечание. Робин Мидд журналистка и телеведущая шоу Утро с Робин Мидд. Конец примечания. Ты заметил, в последнее время наряды женщин телеведущих становятся всё более откровенными. Попыталась я отвлечь мужа. Это вся в блестках штучка напоминает то, что я надевала на коктейль. Флойд Линч арестовала управление шерифа округа Пима, сообщала Белинда, в 75 милях к северу от Ногалеса на шоссе 19. Почти 3 недели назад, в ходе обычной проверки его остановили сотрудники пограничной полицейской службы. С того времени Флойд Линч признался в восьми убийствах молодых женщин. Она повернулась, и камера пошла в сторону. Ответственный специальный агент Тусонского отдела ФБР Роджер Моррисон. Моррисон совёрнул глазами, мол, хотелось бы прочистить горло, но времени для этого нет. Белинда, благодарю вас. Специальная комиссия ФБР по насильственным преступлениям отмечает чёткую работу наших агентов, действовавших в тесном сотрудничестве с окружными правоохранительными органами по делу серийного убийцы, орудовавшего на магистрали в сотрудничестве, которое привело к аресту Флойда Линча. К членам специальной комиссии ФБР По насильственным преступлениям и группе расследования серийных убийств на магистрале присоединяются и управление шерифа округа Пимы, управление полицией Туссона и ФБР. Это так называемое «глухое дело» приблизительно 12-летней давности теперь официально закрыто. После тщательно подготовленного заявления Моррисона, репортаж Белинде завершился появлением моей фотографии как агента все эти годы безуспешно проводившего расследование дела. Теперь у них не было проблем с показом моего лица, поскольку я больше не секретный агент. Этот снимок был сделан на торжестве по случаю моего выхода в отставку. Смотри, это же ты, удивился Карло. Что это гром? Атмосферное явление всегда верное средство отвлечения внимания в краю, где ежегодное количество осадков измеряется миллиметрами. Карло покосился на меня. Я сидела в кресле, которое покупала себе Джейн. Вот куда ты вчера ездила, проговорил он, когда камера с вертолёта службы новостей показывала брошенную машину. Профессор, ерунда всё это. Макс просто попросил меня помочь увязать кое-какие факты и высказать своё мнение по старому делу. Я устала, давай не будем об этом. Реакцией была приподнятая бровь, но вопросов не последовало. Мы посмотрели серию "Закон и порядок", потому что Карло любит, когда я рассказываю ему, где в сюжете ошибки. Затем он предложил: "Охари, пойдём выгуляем мопсов". Он называет меня Охари, сокращённо от Мата Охари, потому что я ирландка и у меня загадочное прошлое, а я не возражаю против его лёгкой иронии. Мы взяли каждый по мопсу, пристегнули поводки, захватили мешки для какашек и отправились вокруг квартала. Свет долгого дня едва начал тускнеть. Я ознакомила его с теми почти несущественными темами, которые являются составляющими брака Ехать ли на крещение его внучатой племянницы в Де-Мойн? Нет. Насколько забор задней части сада нуждается в покраске руст олеумом? Да. Можно считать мимолетные брызги сегодня днем дождем? Нет, черт побери. Это все нормально и буднично. Когда мы вернулись, на моем телефоне дожидалось текстовое сообщение от Коулмэн. Она спрашивала, смотрела ли я видео, выглядело оно так, с нтрвид... Не доставайте. С трудом напечатал я ответ, ещё не освоив сокращения. Затем, поскольку телефон оставался в моей руке, созвонилась с Заком. "Гляжу кино", сказал он. "Нет, ещё не решил, когда поеду домой". Я оглянула в чёрное окно на купленную Джейн статую Святого Франциска в полный рост, сидевшего на скамейке рядом с купальней для птиц, а за ней на уже темнеющий силуэт Маунт-Леммон. Её вид впроклом успокоил мою душу. Из нашего окна не было видно дорога, по которой мы поднимались на северный склон. В то же время гора заставила меня представить мумии в брошенных машинах и отныне всякий раз так оно и будет. Встряхнув эту мысль, я соблазнила Карло пойти спать пораньше и тем самым предотвратила продолжение расспросов. Мною невозможно манипулировать. Должна признаться, есть что-то в криминальных происшествиях, некий оттенок печали, что делает меня игривой. Карло всё ещё поглядывал на меня с невысказанными вопросами, но через несколько мгновений воодушевился. Позже, прислушиваясь к сопящему во сне мужу, я подумала, надо бы встать и сходить просмотреть то видео. Потом я услышала голос сестры Марии Терезы на уроке религии в моём четвёртом классе, довольно для каждого дня своей заботы. Когда тебе 10 лет, не так важно, сколько было забот и были ли они вообще. Но сегодня я поняла сестру Марию Терезу. В этот день забот было достаточно. А видео может обождать до раннего утра. Утром мой дух вполне крепок, чтобы противостоять тому, что увижу на этой записи. Я встала, приняла таблетку снотворного, дабы придержать поток мыслей и отправилась спать.